«Таинственная бутылка». В конце концов Волька устроился в фургоне неплохо. Внутри фургона царил таинственный прохладный полумрак. Если зажмурить глаза, можно было свободно представить, будто едешь где-то в Америке, в суровых пустынных прериях, где каждую минуту могут напасть индейцы и с воинственными кликами снять с тебя скальп старая бочка в которой бабушка квасила назьму капусту удивительно напоминала бочки в которых пираты из старого флинта хранили ром сквозь дыры в стенке фургона проникали тонкие столбики солнечных лучей и вот наконец фургон скрипя остановился у подъезда их нового дома отец кое как расставив вещи сказал остальное доделаем после работы и ушел на завод Мать совместно с бабушкой принялась распаковывать посуду, а Волька решил тем временем сбегать на реку. Правда, отец предупредил, чтобы Вольк без него не смел ходить купаться, потому что тут страшно глубоко, но Волька быстро нашел для себя оправдание. «Мне необходимо выкупаться», — решил он, чтобы была свежая голова. Как то я могу явиться на испытание с несвежей головой?» Это было большое удобство, когда речка недалеко от дома олька сказал маме, что пойдет на берег готовиться по географии. Прибежав к речке, он быстро разделся и бросился в воду. Шел одиннадцатый час, и на берегу не было ни одного человека. Обидно было, что никто не мог восторгаться тем, как красиво и легко Вольк плавает, и в особенности, как он замечательно ныряет. олька наплавался и нанырялся до того, что буквально посинел, тогда он стал вылезать на берег он уже совсем было вылез из воды но передумал и решил еще раз нырнуть в ласковую прозрачную воду и вот в тот самый момент когда он уже собирался подняться на поверхность его рука вдруг нащупала на дне реки какой то продолговатый предмет он схватил его и вынырнул у самого берега в его руках была скрлизкая Замшелая глиняная бутылка очень странной формы. Горлышко было наглухо замазано каким-то смолистым веществом, на котором было выдавлено что-то отдаленно напоминавшее печать. Вольк прикинул бутылку на вес. Бутылка была тяжелой, и Вольк обмер. Клад мгновенно пронеслось у него в мозгу. Клад со старинными с золотыми монетами. «Вот это здорово!» Наспех одевшись, он помчался домой, чтобы в укромном уголке распечатать бутылку. Вольков вбежал в квартиру и, проскользнув мимо кухни, юркнул в комнату и прежде всего запер на ключ дверь. Затем вытащил из кармана перочиной нож и, дрожа от волнения, соскреб печать. С горлышка бутылки в то же мгновение вся комната наполнилась едким черным дымом и что-то вроде бесшумного взрыва большой силы подбросило Вольку к потолку, где он и повис, зацепившись штанами за ламповый крюк.